1111-1174 годы сын основателя Москвы Юрия Долгорукого пытался захватить Великий Новгород. Когда войско Владимирское подступило к городу, в надежде предать речь нападавших, архиепископ Новгородский, его преосвященство отец Иоанн, около 1160 года посоветовал особо чтимую икону Богородицы вынести и укрепить снаружи, на стене храма Святой Софии. Но Владимира Суздальцев предостережение не остановило. Они продолжали метать свои стрелы. Некоторые из них попали в икону. И свершилось чудо. Из глаз Богородицы закапали крупные слезы, а воины князя Боголюбского были поражены слепотой и бежали. И суть повествования отнюдь не в том, верить или не верить в чудо, это дело свободы совести, но в том, что ослепление в изложении исторического предания предстаёт как факт божьего наказания, а нападение на Новгород как предательство свободы и единения русских людей. Совершенно новое было в том, что в повествовании мотив ослепления как божьего наказания вдохновил неизвестного новгородского художника на создание иконы Знамение Богородицы. Кроме того, идея свободы и единения русских людей обрела своё конкретное выражение в попытке ещё при Ефимии II обобщить ранние русские летописи. Этот первый, достойный всяческого уважения, известный нам как Новгородско-софийский свод К великому сожалению, полностью не сохранился. До нас дошли лишь две его части: первая Софийская и четвёртая Новгородская. И всё же на Святой Руси не все убоялись Божьего наказания. Моё внимание привлекли два случая такого рода. Московский великий князь Василий II Тёмный 1444-1462 годы. Был в 1446 году в борьбе за власть ослеплён боярином Шемякой, отчего и получил своё прозвище Тёмный. Однако на деле Василий II был человеком светлого ума, доброго характера и дипломатического таланта, особо образованный и специально подготовленный для роли государственного правителя. Ведь 16 лет из 18 отпущенных ему судьбой, он правил Москoviей, будучи слепым. И завершая тему ослепления, хочу познакомить моих читателей, хоть и не полностью, с талантливой по содержанию и по выразительности стиха поэмой "Зоччи" прекрасного поэта Дмитрия Кедрина. Как побил государь золотую орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам. «И велел благодетель», — гласит летописца сказнания, «в память он и победы, да выстроит каменный храм». И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих, иноземных мужей, пивших чару вина в один дых, и пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых». Лился свет в слюдяное оконце, был дух весьма спёртый из расцовой печка бажница, угар и жара, и в посконных рубахах, при дианам четвёртым, крепко за руки взявшись, стояли сии мастера. Смерды, можетель церковь сложить и наземных пригожей, чтоб была благолепней заморских церквей, говорю. И, тряхнув волосами, ответили зодчие, можем, прикажи, государь, и ударились в ноги царю. Государь приказал, и в субботу, на вербной неделе, покрестясь на восход, ремешками схватив волоса, государев из зодчи в фартуке наспех надели, на широких плечах кирпичи понесли на леса. Мастера выплетали узоры из каменных кружев, выводили столбы и работой своей угорды. Купол с золотом жгли, кровли крыли лазурью снаружи и в свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись стрельчатые башенки кверху, переходы, балкончики, луковки до купола, И дивились учёные люди за ней эта церковь, в крашевил италийских и пагод индийских была. Был диковинный храм, богомазами весь размалёван, в алтаре и при входах, и в царском притворе самом живописной артелию монаха Андрея Рублёва из украшен зело византийским суровым письмом. А как храмы светили, то с посохом в шапке монашей, Обошёл его царь от подвалов и служб до креста, и окинувши взором его узорчатые башни, "Лепота", молвил царь, и ответили все: "Лепота!"